чистая любовь, которую пытаются продать и купить, предательство, цинизм, измена, ревность и наконец убийство. Если вдуматься о набор близкий к мелодраме. Кстати, сделать из беспреданницы вещь чувствительную, аффектированную, наверное, легче, чем жесткую, лишенную сентиментальности драму. Первым фактором успеха я считаю филигранный профессионализм авторов фильма. Сценариста Швейцера, режиссера Прокозанова, оператора Бэггетсона и блистательных исполнителей ролей. Бережное и вместе с тем свободное отношение к классическому тексту, умение отсечь сугубо театральное и извлечь кинематографическое Вложение обильных диалогов на язык действия. Вот чем можно охарактеризовать сценарий. Режиссером был подобран замечательный актёрский ансамбль. Сейчас бы мы сказали ансамбль, состоящий из звезд». Каждое актерское имя, кроме, естественно, дебютантки Нины Алисовой, тогдашней студентки в ГИКа Было известно известной публики популярный, любимый величественный образ Огудаловой создала Ольга Пыжова. Блестящего барина, циничного соблазнителя сыграл Анатолий Кторов. В исполнении Балихина ничтожным выглядел другой герой пьесы, Карандыш. Молодой Борис Тенин, был обаятельным рубахой парнем в роли Вожеватого. Михаил Климов, актер с огромной творческой биографией, запомнился в монументальном образе промышленника как Мхатовский Владимир Попов в роли провинциального актёра Аркадия несчастливцева он же Джердбинзон соединял в себе лица прошлого и нынешнего веков. Надо прибавить к этому и виртуозная работа оператора и художника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 Ведь я же самого себя загнал в угол. Ведь после такого панигирика протозановской картине, как я смог объяснить, зачем сам решил акронизировать беспреданнец. Тут ведь и жанр мне не свойственный, не комедия. и не мечтал ли с детства об этой работе, и старый фильм стал классикой нашего кино.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 Но Все проекты откладывались по разным причинам на неопределённое время.